Глава двадцать восьмая. Техники работы с бессонницей. Техника принятия бессонницы. Не заставляйте себя спать, поскольку так вы только создаете дополнительное напряжение, мешающее засыпанию. Ложитесь в кровать с установкой «будь что будет» и разрешайте мозгу делать то, что он хочет, не пытаясь ничего контролировать. Отвечайте на мысли из серии «Я не могу заснуть», «Мне предстоит еще одна ночь с пробуждениями». Или я должен во что бы то ни стало заснуть мыслями о том, что не знаете точно, как вы будете спать этой ночью, поскольку не можете предсказывать будущее. Разрешив себе не спать, вы избавитесь от дополнительного напряжения, препятствующего сну. Техника выписывания переживаний. Чрезмерная активность мозга ведет к анализу прошедшего и обдумыванию грядущего дня. Попробуйте каждый вечер перед сном выписывать на чистый лист бумаги все мысли, которые крутятся в вашей голове в хаотичном порядке, до тех пор, пока не наступит легкое утомление и не придет осознание того, что прямо сейчас решить все проблемы не получится, да его все не нужно. Это позволит вам отложить переживания до завтра и, образно говоря, проветрить комнату вашего сознания. После выполнения техники исписанный листок выбрасывается или сжигается. Перечитывать его не нужно. Техника оспаривания мыслей. Тирания тревожных мыслей о будущем ослабнет, если усомниться в их истинности, заменив эти мысли на более рациональные и полезные. Напомните себе о том, что вы все равно отдыхаете, даже если просто спокойно лежите на кровати. Бывали ли у вас дни, когда вы не высыпались, но все равно на следующий день чувствовали себя хорошо или даже лучше, чем предполагали? Техника заезженная пластинка. Если тревожные фантазии или навязчивые мысли не утихают, полезно медленно прокручивать их в голове, как на заезженной пластинке, до тех пор, пока они вам не наскучат. Техника отсутствие сна. Намеренно заставляете себя не спать как можно дольше и даже приказываете и требуете от себя такой сильной бессонницы, которая вам даже и не снилась. Техника наблюдения за мыслями. Вместо того чтобы ввязываться в игру мыслей, сожаления о прошлом и беспокойства о будущем, мешающих вам расслабиться и заснуть, начните безоценично наблюдать за ними, будто со стороны. Одновременно вы можете направлять свое внимание на различные части тела и безоценично фокусироваться на приятных ощущениях, возникающих в ответ. Упражнения тишина и буди скан. Техника приятные воспоминания.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 Во время следующего плавного выдоха назовите про себя цифру восемь, затем семь, потом шесть и продолжайте так до тех пор, пока не дойдете до нуля. Если вы еще не уснули, начните упражнение заново, но уже с цифры восемь. Если и на этот раз сон не наступил, снова выполните упражнение, начав с цифры семь. Продолжайте считать и дышать таким образом до тех пор, пока не дойдете до единицы. Выполняйте технику, пока не заснете. Техника смена места. Если вы не можете уснуть четверть часа, встаньте и смените место, перейдя в другую комнату, или начните заниматься каким-нибудь скучным делом. Чтением неинтересной книги, сортировкой белья и так далее, до тех пор, пока не почувствуете, что ваши веки слипаются. Техника мытье полов. Если бессонница не отступает, начните мыть пол и делайте это на протяжении полу часа, как бы сильно не хотелось спать, после чего снова лягте. Делайте так до тех пор, пока не почувствуете желание спать. Техника суточное бодрствование. При длительном истойком отсутствии сна попробуйте не спать сутки, после чего спите минимальное количество времени, каждую ночь увеличивая длительность сна на 15 минут. Техника расслабления мышц лица. Сильно поднимите брови и удерживайте их в таком положении десять секунд, концентрируясь на напряжении мышц лба, после чего расслабтесь и сфокусируйтесь на ощущении расслабления в течение тридцати секунд. Сильно зажмурьтесь и наморщите нос, раздув крылья носа. Удерживайте такую гримасу в течение десяти секунд, а затем расслабтесь и почувствуйте расслабление на протяжении тридцати секунд. Затем сильно сожмите челюсти и широко улыбнитесь, обнажив зубы и осколившись. Удерживайте и эту гримасу десять секунд, а затем сбросьте напряжение и сосредоточьтесь на расслаблении. Напоследок одновременно напрягите все мышцы лица: нахмурьте брови, зажмурьте глаза, наморщите нос, сожмите челюсти и широко улыбнитесь. Сохраняйте это напряжение десять секунд. а затем расслабьтесь и еще несколько минут концентрируйтесь на приятном ощущении расслабления лица. Элемент упражнения – нервно-мышечная релаксация.